Клэр, я провела всю ночь без сна и теперь наблюдала, как восходит солнце. Все окрасилось в розовый и золотой, но никакая красота больше меня не трогала. Каждый рассвет, словно обвинение, ведь день свадьбы Саймона неумолимо приближается. Эта мысль прокралась даже в мои сны. Ночью мне снился Саймон в темном коридоре, напротив него Эмма. Я стою между ними и наблюдаю, как Саймон делает шаг вперед, затем другой. Он приближается к Эмми в уверенности, что я отступлю. Я проснулась, думая о пистолете. Прогнав м е х д и я положила оружие на тумбочку возле кровати. Пистолет первое, что я вижу в лучах восходящего солнца. Я вспомнила, как м е х д и потерял голову от страха, хотя я даже не собиралась в него стрелять. Но Саймон не ч и т а м е х д и м е х д и просто жалкий трусишка, а Саймон стихия, которую способна остановить лишь смерть, лишь смерть. Я представила пистолет в своих руках. Саймон из моего сна делает еще один шаг по коридору, я беру пистолет, улыбка, еще один шаг, я поднимаю оружие, улыбка становится шире, и я нажимаю на курок. Саймон отшатывается назад, как злодей в нуарных фильмах. На его груди чернеет кровавое пятно. Это всего лишь кадры с фильма, но каким же реальным он кажется.